сверху смотрящий кружил на орбите 300-мильной высоты. Теперь материк с горячей каемкой почти полностью был в тени. Из трех материков только на одном вдоль берега была видна в инфракрасном свете белая линия. Стенка не отходила от окна, глядя вниз. Рапопорту он казался какой-то огромной обезьяной. Мы можем произвести скользящее снижение. На этом-то корабле... Сверхусмотрящий разлетелся бы на части, как небольшой метеорит. «Мы должны полностью затормозить за пределами атмосферы. Давай, пристегивайся!» Кэмэ подчинился. Карвер внимательно последил как он это делает, после чего пришел к следующему этапу и отключил двигатели. «Я бы очень был рад поскорее выйти наружу», — подумал он. «Похоже, мы со стенкой начинаем чувствовать ненависть друг к другу». Он едва не заскрипел зубами, от того, что Кэммон застигнул ремни очень небрежно, почти бездумно. Он это отлично осознавал. Кэммон считает его щепетильным сверх всякой меры. Подключился ядерный привод. Установив ускорение свободного падения, Карвер развернул корабль. Внизу была видна только ночная сторона. Над пеленой облаков пробивалось слабое голубое свечение Сириуса А. Потом, на самом краю линии терминатора, Показалось огромное отверстие в облаках, и Карвер направил корабль прямо к ней. Внизу показались горы и долины, широкая река. Мимо пролетали клочья облаков, затрудняя видимость. Вдруг в поле зрения появилась черная линия, извивающаяся полоска, будто проведенная тушью, а за ней – океан. Океан показался лишь на одно мгновение, потом отверстие в тучах пропало. Океан был изумрудно-зеленого цвета. Голос Стенки был сдавлен от ужаса. Карф, в этой воде есть жизнь. Ты уверен? Нет, это могут быть соли меди или что-нибудь подобное. Карф, нам надо опуститься именно туда. О, подожди в своей очереди. Ты заметил, что эта твоя горячая каемка имеет в видимом свете черную окраску? Ага, но я не могу этого объяснить. «Не вернуться ли нам к ней после того, как ты затормозишь корабль?» «Пока мы туда вернемся, на всем этом материке уже наступит ночь. Давай лучше потратим несколько часов, чтобы взглянуть на этот зеленый океан». Сверху смотрящий опускался кормой вниз, словно огромный осторожный краб. Один за другим корабль проглатывали слои облаков, не оставляя следа, и вокруг наступила тишина. Ключевым определяющим словом для характеристик этой планеты было безлунная. У планеты Сириуса-Б не было достаточно крупной луны, которая бы могла сорвать с нее большую часть атмосферы. Давление воздуха на уровне моря должно было быть вполне сносным, но только вследствие того, что у планеты недостаточно массы удерживать слишком плотную атмосферу. Та же небольшая сила тяжести была причиной куда меньшего градиента атмосферного давления, поэтому ее атмосфера простиралась втрое в большую высоту, чем атмосфера Земли. Слои облачности заполняли ее от самой поверхности до высоты 130 км.